Глава тридцать «Ведьма». Мак поискал взглядом ведьму, но в суматохе на палубе так и не разглядел. Впрочем, вряд ли провидица погибнет от болта или пушечного залпа. И Вирс очень надеялся, что старуха знает, что говорит, и в трюме военного фрегата действительно есть что-то ценное. Корабль приближался. В дело пошли гарпуны и арбалеты, Прямо перед Вирсом и Кэс с мачты пролетел матрос с арбалетным болтом в горле. Фрегат уже стремительно обгонял корабль беглецов. Когда расстояние сократилось, Макс взмахнул рукой, и духи с ветром исчезли, словно наваждение, и лишь отдалённое завывание напоминало о произошедшем. «А, ну ещё бледные физиономии солдат!» «Если не уверена в себе...» «Лучше отсидись где-нибудь в трюме», — предложил чернокнижник, наблюдая, как корабли сближаются борт к борту. Девушка на миг сжалась, но после выпрямилась и вылезла таки из кольца его рук. «Еще чего, пропустить самое интересное», — ворчливо заявила она. Однако Вирс ощущал ее страх. «Тогда не отходи от меня», — сурово велел чернокнижник. В дело уже пошли абордажные крюки, которые цеплялись за борта обоих кораблей. И вот корпуса с треском ударились друг от друга, и матросы начали ожесточенную схватку. Наши-то, похоже, пираты, отметил Макс, наблюдая за схваткой, но не торопясь вступать в нее. Кассандра решила подготовиться заранее. Вокруг рук девушки уже роились огненные пчелы, ожидавшие сейчас самого рьяного обидчика. Атаковать первой она не решалась, дабы не привлечь к своей скромной персоне лишнего внимания раньше, чем нужно. Ведьма тем временем, не без помощи Доджи, пробралась на соседний корабль и кралась к люку, ведущему в трюм. Ее никто не замечал, ибо бабуля заранее позаботилась и использовала весьма интересное зелье для отвода глаз». Ехидно похихикивая, она то здесь, то там, попутно ставила свою клюку под ноги военным. Те спотыкались, думая, что на ровном месте. Матерились и спешили дальше. Одному, правда, не слишком повезло. Слишком быстро бежал, когда ведьма сунула ему под ноги узловатую палку. Живописно размахивая руками, офицер полетел за борт. На бриге бой уже шел полным ходом. Звенела сталь, кричали люди. Кэс вздрогнула, когда вирс дернул ее назад, и только тогда поняла, что маг спас ее. Стрела, летевшая аккурат в нее, рассыпалась черным пеплом. «Внимательнее!» — строго напутствовал маг. «И не сожги корабль!» Кэс заторможенно кивнула, настраиваясь и наполняя огненных пчел силой. Вирс, не теряя времени, направил следующее заклинание высунувшегося солдата. Синеватый сгусток, едва коснувшись противника, впитался тому где-то в области груди. Из носа рта и глаз солдата хлынула кровь, и тот, как от апперкота, упал на палубу. По следующему мановению руки из вражеской палубы выскочила пара белых шипов, пробивая дерево, и словно на шампур насадила на себя пару неудачливых солдат. Вирс намеренно избрал весьма малоприятные пути лишения жизни своих врагов, чтобы понизить их боевой дух. Глядишь, и сдадутся. Кассандра же была явно не в восторге от происходящего. Атаки чернокнижника выбивали ее из колеи, лишний раз напоминая, каким беспощадным тот может быть. Нервозно наблюдая за происходящим, как умирали люди вокруг, как яростно сражались друг с другом солдаты и пираты, как Вирс, ее Вирс, безо всяких раздумий, снова и снова отнимал жизни. Девушка паниковала все больше. Это ведь была самая настоящая резня. Не на жизнь, не из-за спора, из-за пролитой пинты, а насмерть, кто кого, смерть ради победы. Кровь, крики, звук входящего в плоть металла с чавкающим, весьма неприятным звуком. «Возьми себя в руки!» — шепнул в мысли раздраженный голос Вирса. «Либо ты их, либо они тебя. Такова жизнь, бестолочь!» Кэс сжала зубы. «Нужно настроиться на решительность. Вирс прав. Солдаты были не менее агрессивны, и они же атаковали первыми». Встряхнув головой, она выбрала противника, сконцентрировалась и выпустила первый сноб огненных пчел. Наполненные силой пчелы на полном ходу прошили притормозившего солдата. Прошили насквозь, оставив в нем лишь сквозные дыры, через которые было видно палубу позади. Дыр было несколько десятков, и солдат упал замертво. Пчелы растворились. Кэс пошатнулась, еле сдерживая тошноту. Попыталась ухватиться дрожащими руками за поручень позади. Позеленела, не в силах оторвать взгляда от содейного. «Соберись!» — рявкнул чернокнижник, бросив взгляд на позеленевшую Кэс. Он сам подобного при первом убийстве не испытывал, потому как уже был достаточно ожесточен к тому моменту. Эмоции пиромантки же сейчас весьма мешали, внося некоторый раздрай. Шаг в сторону. Летевший на Макса солдат пролетел вниз, ибо, раздя неровный трап лицом, отправился вниз к палубе брига. «Скоро от мертвых тел здесь дышать нечем будет. Куда пираты собираются деть трупы?» Отвлекшись, наконец, от опечаленной пиромантки, маг вытянул руку в сторону одного из мертвецов. Раздался хруст костей, а потом свист, словно от летящих стрел. Врагов вокруг поразили мелкие костяные дротики, созданные прямо из костей поверженного ранее бойца. На палубе остался лежать лишь окровавленный ошметок тела без костей. Вир смысленно мотюкнулся, когда уловил идущую от Кэс удушающую волну страха и отвращения. Тело развеялось пеплом. Впрочем, помимо ужаса, Кассандра ощущала перед магом и что-то похожее на благоговейный трепет — Его сила поражала. Не желая оставаться в стороне, пиромантка вновь заставила себя собраться. Она снова попыталась атаковать, но неуверенность в желаниях, а ведь она и вправду не хотела убивать, сказывалась и на заклинаниях. Пчелы врезались в тело врага, лишь подпалив одежду. Тот даже не обратил внимания и устремился к вирсу, решив атаковать мага со спины. Кэс, не очень уверенная в том, видит ли Макс врага, хлестнула теперь плетью, материализовавшейся из огня в правой руке. Плеть обдала солдата жаром, рассекла кожу на спине. Тот изогнулся и озлобленно повернулся к девушке. С обнаженным мечом, с сумасшедшими от боли и ярости глазами, устремился к ней. Девушка, сперва испугавшись, все же посильнее сжала зубы, сосредоточилась и снова воспользовалась пчелами. «Еще один труп на моей совести! Прости меня, Свет!» Вирс, конечно, следил за происходящим. «Впечатляет!» — похвалил он, вызывая нервную улыбку на лице девушки. «И лучше сосредоточься на выживании, а не на том, что о тебе кто-то там плохо подумает». На этом обличительная тирада закончилась. Вирс обвел корабль взглядом. «Капитан!» Нужно отрубить голову змею. Почему-то маг не сомневался, что командир солдафонов находится в своей каюте. Уже не обращая внимания на суету вокруг, да и дерущимся особого дела не было до вирса, маг отправился на вражеское судно, а там прямо к корме, где находилась дверь в каюту. Кэс поспешила следом, стараясь держаться подальше от солдат. Макс же просто отмахивался, уже не таясь, пуская ледяные шипы во все стороны. Через несколько мгновений Максимилиан распахнул дверь, и в лицо ему прилетел удар щита. В глазах помутнело, из носа хлынула кровь. Невезучий гвардеец в средней тяжести доспехах круглым щитом и коротким мечом Получил три ледяных копья в щит и еще пяток костяных шипов в грудь и горло. Отойдя в сторону, он облокотился на стену и сполз по ней вниз, медленно истекая кровью. Не обращая внимания на внешнее неудобство и пульсирующую боль в лице, Вирс устремился вперед по коридору, в конце которого была богатая дверь. А вот Кассандра все равно замешкалась и несколько отстала. Накатила лёгкая паника, когда вирс скрылся в дверях. Она почти догнала мага, но тут прямо перед ней выступил солдат, явно бывалый вояка. Сперва он хотел просто рубануть наотмашь мечом, но рука дрогнула. Он с сальным взглядом осмотрел всклокоченную полуэльфу весьма соблазнительного вида. «А вот и моя личная добыча». Ухмыляясь, он двинулся к девушке, оценив ее безоружность и слегка испуганный вид. Кассандра попятилась, но все же в итоге озлобленно глянула, фыркнула, и вместо того, чтобы с визгом кинуться на утек, снова хлестанула перед собой хлыстом. Солдат явно не ожидал отпора, а уж тем более, что девчушка окажется магом, но не растерялся, рванул вперед, уворачиваясь от удара хватая Кэс за воротник и сгребая в охапку. Полуэльфа зарычала, впилась зубами в держащую ее руку, за что получила сильную пощечину. Во рту появился резкий металлический привкус. Злость и страх пересилили. Кассандра опалила атаковавшего пламенем. Тот хрипло вскрикнул. Не теряя времени, она нащупала у солдата на поясе рукоять какого-то оружия, выдернула из ножен. В руке оказался кинжал, и, прежде чем получить вторую пощечину, воткнула кинжал под ребра вояки, который оказался ничуть не лучше пирата. Тот захрипел, разжал пальцы, и сел на палубе. Девушка, отдышавшись, схватила выроненную им ранее рапиру и чуть ли не бегом догнала вирса на ходу ощупывая проступающий на щеке синяк и рассеченную губу. «Везет тебе на синяки!» — ухмыльнулся чернокнижник, узрев догнавшую его пиромантку. Сказанное довольно забавно смотрелось на фоне его синяка на пол лица и крови из носа. Хотя когда эта вирса волновала, чернокнижник дернул за ручку двери, ведущей в каюту. «Заперто!» «Сам не лучше!» — едко подметила Кэсс. Маг лишь фыркнул. «Совсем свои нервишки капитан не бережет». Еле уловимый жест. Послышался неприятный звук, и дверь рассыпалась в труху, словно ей было тысячи лет. Капитан, который, похоже, был уверен в своей победе, беззаботно восседал за рабочим столом, покачиваясь на резном стуле. Каюта была весьма неплохо обставлена. Богатая мебель, оружие на стене — Полки с книгами, морские принадлежности. На одной из стен висела обширная карта. Когда дверь рассыпалась, командир с треском грохнулся на пол. «Какого дьявола ты творишь, проклятый чернокнижник!» Прорычал он, поднимаясь на ноги. Вирс чувствовал, что этот субъект с магией незнаком. «А где маги? Они что, организовали облаву на темных, без магов?» — недоумевал мак, оглядывая каюту. «Чёрт их знает!» — отозвалась пиромантка, на всякий случай оглядываясь в коридор. Но там было пусто. Вирс неумолимо двинулся к капитану. Глаза чернокнижника сияли голубым. Ещё пару мгновений назад, такой храбрый, теперь капитан отползал на карачках за стол. «Я всего лишь выполнял приказ!» — он пытался оправдаться. Но разве можно было разжалобить Вирса, тем более, что тёмные маги заслуживают смерти все до единого? «Всех их к тёмному!» — прохрипел капитан откуда-то из-за стола. В этот миг корабль еле заметно качнула, но Вирс не придал особого значения всему явлению, хоть и почувствовал всплеск магии. Кэс же была сосредоточена на коридоре к палубе. «Да и в здешней суматохе девушка уже мало на что обращала внимание». «Ты первый», — тихо произнес чернокнижник. «С военным говорить было не о чем, поэтому Макс решил убить его сразу. Резко вынув одним лишь жестом всю жизненную энергию из военного, чернокнижник направил половину в КЭС, а остальное — в себя. Боли хоть и не прошли, но синяк начал пропадать, а губа заживать. Да и физиономия мага уже была не такой опухшей от удара. Пошли отсюда. Здесь, кажется, больше делать нечего. Он обернулся к пиромантке как раз вовремя. Та вдруг вся съежилась, согнулась, захлебываясь от внезапно пришедшей силы. Только понимание, что это сделал Вирс, позволило ей не удариться в панику. Чужая жизненная сила была тягучей, липкой, холодной будто бы облили остывшей кашей. Ноги подкосились. Кассандра еле успела опереться о стену. Огонь в душе яростно воспротивился, выжигая, выталкивая то, что попытался в нее влить вирс, отталкивая этот ком энергии обратно к магу. Тот смотрел несколько удивленно. «Не нужно так больше. На лбу выступили бисеринки пота. Лучше потом от огня подпитаюсь». «Как знаешь». Мыкнул Вирс с некоторым укором. По его мнению, отказываться от дармовой силы было глупо, но, в принципе, если учитывать, что это Кэс, неудивительно. Если бы та была опытнее, организм сразу не пустил бы энергию в себя. Хотя и сейчас рефлекторно отталкивает. Впрочем, принимать чужую силу он научит ее позже. Вместе они вышли из каюты. Кэс уже пришла в себя». Снаружи слышалась какая-то возня. Именно возня, а не звуки боя. Стоило выйти на палубу, как на всю округу огласил странный хлопок. В тот же миг военный фрегат начал медленно уходить на дно. «Это еще что?» — раздраженно проронил Вир, оглядывая палубу. И как раз застал тот момент, когда один из пиратов пронзил мага в красной робе рапирой. Тот беспомощно осел, теряя последние капли жизни. «О, а вот и маг!» — заметил с некоторой долей ехидства. В тот же миг на палубу из трюма вылезла ведьма. Старуха была довольна, просто сияла, сжимая в руке маленькую коробочку. Следом за ней выскочил и Доджи. Вирс удивленно оглядел провидицу. От вещица в ее руках веяла немалой силой. «Все, убираемся с этого корыта». Прихватив Кэс за руку, Максимилиан отправился обратно на пиратский брик. Перспектива пойти ко дну вместе с военным фрегатом совсем не воодушевляла. Кэс семенила за магом, периодически спотыкаясь. Повсюду были трупы. Большая часть, конечно, солдаты, но и матросов с корабля «Сеймура» хватало. Наконец, они перемахнули через борт. Успели в самый последний момент прежде чем матросы отцепили последний абордажный крюк. Ведьма уже была здесь. И когда только успела старая корга. Ведьма вызывала у вирса все больше подозрений. То еле ползает, кряхтя и причитая, то скачет, как белка. Пираты тем временем сбрасывали трупы за борт. Кто-то косился на чернокнижника с благоговейным страхом, кто-то недоверчиво. Вся команда видела, что он вытворял. Вирс же был доволен, что удалось произвести должное впечатление. На Кассандру, впрочем, тоже поглядывали. «Вы все живы, как я погляжу?» — хмыкнул Сеймур, появившийся рядом, словно из ниоткуда. «Да-да-да, живее всех живых!» — запищал Доджи, крутясь возле ведьмы. «Как видишь, да, тебя это огорчает!» — хмыкнул Максимилиан. — Как сказать, — многозначительно ответил капитан, оглядывая их единственным зрячим глазом. — Так, — продолжил бодрее, — вам выделили каюты. Старуха и рыжая поедут в одной, тебе отдельная. А этот... — капитан кивнул на коротышку. — Пущай сидит в трюме. — Благодарю, — бросил вирс. — Идем, — кивнул Кассандре и отправился в свою каюту. Ему еще нужно было привести себя в порядок, да и Кэс необходимо было отдохнуть. Только сейчас девушка поняла, как сильно трясутся руки и как тихо шелестит внутреннее пламя. Может, она и была способна на многое, но страх и понимание собственной вины при всех этих вынужденных убийствах все это действовало явно не в ее пользу, заглушая душевный огонь. Юнга довел их до кают, Кэс робко улыбнулась магу и ушла следом за ведьмой. Едва оказавшись внутри, девушка устало рухнула на свободную койку. Убранство здесь было весьма скромным. Две односпальные койки, прибитые к стене, заправленные хоть и простым, но чистым постельным бельем. Под небольшим окошечком под потолком стоял стол, также прибитый, но уже к полу. Тяжелые стулья, фонарь на крючке, да узкая дверь в небольшую то ли комнату, то ли шкаф с ночным горшком. Но Кассандре это все было не очень-то интересно. Все так же, сжимая в руке так и выпущенную рапиру, девушка прикрыла глаза. Ведьма же, едва дверь за ними закрылась, подошла к столу. Ловкие пальцы быстро разобрались за щелкой на шкатулке. Откинула крышку. В окружении красного бархата внутри хранилась изящная курительная трубка. Рядом же лежал квадратик свернутого листа, видимо, с табаком внутри. И от всего этого фонило какой-то непонятной, но явно не опасной магией. Ведьма осталась довольной. Вирс тем временем устроился в соседней каюте. Она мало чем отличалась от помещения Кэс и ведьмы, только койка была одна. Швырнув балахон на тумбочку в изголовье кровати, чернокнижник улегся на кровать. Вроде бы дело-то для Вирса житейское, но, Кассандра, она прямо какие-то новые краски в это вносит. И Вирс до сих пор ощущал у себя в сознании чувство вины пиромантки.